Я сейчас доложу о вас, господин доктор, сказала старая боб, запирая опять дверь. Миссис будет очень рада вас видеть. Вы давно не посещали наш дом. Этого бы не случилось и сегодня, особенно в такой час, моя милая госпожа, если бы меня не заставил прийти сюда, особенно важный повод. Голос господина доктора дрожит. Разве случилось что-нибудь неприятное? Как видно, свет Полон мести и злобы, моя милая госпожа. Особенно это относится к молодым людям. Боже, избавь нас от этого. Браун поднял глаза и сложил руки, как будто бы он всем сердцем и душой желал исправления рода человеческого. Старуха кивала в знак одобрения. Доктор был для нее особенно важной и уважаемой личностью. Он был не только ученым, но и набожным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 сказал благочестивый муж, хотя на деле доказывал совершенно противоположное, так как большую часть имений и пособий, определенных для бедняков, он старался отправлять в свой карман. Заботиться о других это главная задача моей жизни, продолжал с напускным чувством лицемер. Да вознаградит вас Бог, повторила старуха, вытирая глаза своим истёртым передником. Если бы я могла только доказать свою благодарность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 и со мной постоянно очень ласков. Этот мальчишка хитрый и лукавый. Он склонен на всякое зло, и через несколько лет, милая госпожа, его можно будет причислить к заблудшим овцам. Он так молод, но уже так испорчен. Господину доктору это лучше знать, чем мне. Я вас уверяю, госпожа Боб, это ужасно. О эти юноши!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 На что только с радостью не согласишься, чтобы спасти испорченную душу человека, господин доктор. Я точно исполню ваше предписание. Это хорошо, милая госпожа Боб. Однако проводите меня к миссис Галь. В ту минуту, как старуха со свечой в руках пошла к лестнице, чтобы провести благочестивого господина куратора в приемную, раздался звонок. и пахло шум многих шагов и голосов. Подождите немного, вам некуда спешить, крикнула старая боб. Это, верно, возвращаются старшие воспитанники нашего заведения. Казалось, маленькая шайка на улице не слыхала слов старухи, потому что звонок опять раздался так громко и сильно, что доктор Браун заткнул уши, и его лицо выражало сильное неудовольствие. Он был очень слабонервным. Многие уверяли, что это было от того, что он никогда досута не ел. Другие же думали, что это было вследствие чрезмерных чувственных наслаждений. Во всяком случае, он не мог переносить подобный шум. Старая боб поставила лампу на ступеньку лестницы и побежала к двери, при этом на ее лице выразилось неудовольствие. "Будьте вы прокляты!" кричала она, отворяя дверь. Кто из вас опять так ужасно позвонил? Это Хуан, это Хуан, кричали несколько ясных голосков. и В это время показалось не более восьми детей от шести до восьмилетнего возраста. Платья их доказывали, что это были нищенские дети, и без сомнения, они вымаливали милостыню на улице.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 У других же были привязаны на шее маленькие ящички с конфетами и игрушками. Опять Хуан. Погоди, злой мальчишка! ты меня будешь знать. Теперь можно было видеть, кого из мальчиков звали Хуаном, потому что в то время, как другие спешили к воротам, чтобы как можно скорее получить весьма скудный ужин, миловидный шестилетний мальчик остановился у двери.